Максим просыпается в холодном поту, садится и оглядывается по сторонам. «Это же надо, чтоб такая ерунда приснилась!» Он поднимается и, шатаясь, идет к ведру с водой, висящему на веревке у входа в хлев. Пьет прямо из него большими глотками и снова моментально хмелеет. Потому что впервые в жизни пил крепкую сивуху и не знал, что запивать ее водой нельзя. Обращает внимание на корову, которая смотрит на него грустными глазами и вдруг начинает говорить. «Дай мне воды. Воды дай». Максим отступает в вглубь хлева, спиной упирается в стену. Другая корова поворачивает к нему голову и просит человеческим голосом. «Ты слышишь, молодец? Она просит воды. Дай ей воды». Максим закрывает глаза, а когда открывает их, то видит, что коровы спокойно жуют сено. Максим выливает себе на голову из ведра остатки воды».